Глава двенадцатая «В этот раз не жалей меня, Роксана», — попросил я Демонесу, заканчивая с разминкой. «Пусть я всегда могу воспользоваться целительными капсулами или же пойти напрямую к жене, но лучше перед началом боя размяться, чем из-за пренебрежения этим получить травму». «Вы уверены, милорд?» — хмуро посмотрела на меня девушка. «Ну не зря же я попросил всех покинуть этаж», — улыбнулся я. «Да и вижу я, что ты до сих пор злишься на меня». «С чего бы мне злиться?» – спросила Роксана, вставая напротив меня. В ее руках тут же возникло два меча, а сама она встала в стойку. «Вы всего лишь не взяли меня с собой на опасную миссию, когда было известно, что вашей жизни будут угрожать. Но ведь ничего страшного не произошло», – хмыкнул я, разминая руки. «Тем более меня сопровождали воины рода, которых ты сама тренировала». «И именно поэтому я понимаю их уровень», — мотнула головой Димонеса. «Против по-настоящему сильных противников они ничего не смогут сделать. Они и против меня ничего не могут сделать». «Ты бесспорно сильна», — согласился я. «Но если не сдерживаться в желании захватить цель живой, можно придумать довольно много вариантов». Так что лучше недооценивать людей и нашу изобретательность. Я учту это, кивнула Роксана, а теперь приготовьтесь. На этих словах Демонесса бросилась на меня, и мне пришлось поспешно отходить в сторону. И все же девушка сдерживалась, так как я пусть и с определенным усилием, но все же мог уходить из-под ее ударов и даже изредка контратаковать ее. Правда, последнее у меня увенчалось успехом только один раз. Да и тогда Роксана извернулась так, чтобы урон от моей атаки был минимальным. Я же сейчас нацелился не на физические навыки, а на свои печати. Уже давно я выяснил, что могу не только призывать демонов, но и совершать иные манипуляции с призывами. Как, например, те цепи из энергии, которые появлялись из измененных печатей. Вроде бы, по своей сути, это тоже призыв но призыв не живого существа, а просто объекта. Причем сами цепи действовали как мера сдерживания и контроля, позволяя мне воздействовать не только на демонов, что вообще и задумывалось изначально, но и на людей. Сейчас же я пытался осознать происходящие со мной изменения и смогу ли я сделать что-то новое. Как правило, такое понимание ко мне приходило интуитивно, и уже дальше на этой базе Я создавал остальное, дополняя и расширяя свои возможности. Бой же с Роксаной позволял мне сосредоточиться только на движениях, чтобы мысли не перескакивали на другие проблемы. Меч в моих руках порхал без участия разума. Неожиданно пришло осознание того, что я как-то незаметно для себя научился неплохо владеть мечом. Вот только моих навыков недавно совсем не хватало для подобного. Мне приходилось постоянно анализировать свои действия, чтобы суметь хоть что-то противопоставить Рокс. Сейчас же все это происходило на одних лишь инстинктах и на опыте. Что это? наработанные тренировками навык или же влияние осколка знака власти? Вот только думать об этом было некогда. Демонесса имела два меча против моего одного и, благодаря собственному богатому опыту, продолжала без перерывов атаковать меня. Вот тут-то и проявилось то, что она все же не слишком жалела меня. На мне все больше стало появляться небольших ран. По сути, Роксана за миг до смертельного удара останавливала свой клинок и лишь касалась кожи для обозначения того, что сейчас я бы проиграл. Все это лишь поднимало уровень азарта от битвы, и я уже и сам не заметил, как начал действовать все активнее. В какой-то миг Мне просто захотелось победить, и за моей спиной быстро сформировались две печати, из которых вылетели энергетические цепи. От них Роксане пришлось уходить стремительным перекатом в сторону и отбивать их клинками, чтобы они не спутали ее конечности. Правда, целился я именно в клинки, и цепи сделали свое дело, лишив девушку ее оружия. Мечи настолько плотно оплили цепи и потянули их на себя, Что Роксана просто не смогла удержать их в руках. Вот только потеря оружия, к сожалению, нисколько не сказалась на ее боеспособности. В глазах Димонеса зажегся нехороший огонек, и вот в ее руках вновь оказались мечи, полные копии тех, что отобрал я. Веселье только начинается. Действуя все так же, положившись больше на чутье, я создал две печати, извернув их немыслимым ранее образом. Они даже не походили на те печати, что обычно создавал я. Это же заметила и Роксана, которая, отпрыгнув назад, создала три свои копии, скрывшись за одной из них. Из печати неожиданно ударили темные молнии, которые оказали разрушающее воздействие на иллюзии демонессы. После их удара сразу стало понятно, где именно скрывается моя противница. Но вот сил продолжать бой просто не осталось. Эти новые печати неожиданно много высосали из меня сил, и я прекратил их действие еще до того, как они бы полностью опустошили меня. Это что-то новенькое пробормотал я, создавая печать, из которой вылетели темные молнии. Теперь я делал это более осознанно, вспоминая структуру и само построение печати. Причем даже во время активации она стала непривычного синего цвета, как происходило со всеми моими печатями а более насыщенного темного, ближе, наверное, к темно-фиолетовому. «Роксана, можешь взять тренировочный меч и создать его копию?» — попросил я у демонессы, и та без вопросов выполнила мою просьбу, по моей указке положив его на пол. На всякий случай я жестом показал, чтобы она отошла в сторону и затем активировал печать. В этот раз воздействие было строго дозированным чтобы не вызвать этого шквала молний, как было в первый раз. Но даже этого было достаточно, чтобы увидеть, как иллюзорный меч просто распадается на части, вновь превращаясь в магическую энергию, из которой он, собственно говоря, состоял. А вот тот, с которого его копия была взята, не подвергся никакому воздействию. «Тебе подобное знакомо?» – спросил я у Демонессы, которая тоже с любопытством смотрела за моим экспериментом. Нет, отрицательно покачала головой Роксана, обрушив мои надежды на ответы. Лорд Гортвер никогда при мне подобного не демонстрировал. Да и у других лордов подобного я не видела, хотя приходилось сталкиваться с ними за время своей службы. А вообще на что способны лорды? У каждого по-разному пожала плечами девушка. Да и сами лорды редко когда выходят сражаться. Для этого у них есть гвардия, и те демоны, Которым они дали знак воина. Все же их основное оружие это возможность оперировать куда большими объемами магической энергии, чем могут позволить себе другие демоны. Но вот сами возможности лордов довольно уникальны. Правда, они не слишком любят их использовать, чтобы не тратить понапрасну накопленную энергию, ведь каждое проявление своих сил это потенциальное ослабление, которым может воспользоваться кто-то другой. «Ну а как же титаны?» Припомнил я событие, которое произошло во время моего посещения мира демонов. «Это же сравнимо со стихийным бедствием», – пожала плечами девушка. «Лучше уж приложить свои силы, чем потом долгие годы отстраивать город. А ведь на это тратятся большие усилия». «Понятно», – кивнул я задумчиво, смотря на только что созданную печать. «Похоже, надо будет провести ряд экспериментов, чтобы понять, что это такое». Потратив несколько дней на изучение новой печати, я пришел к выводу, что она пусть и визуально выглядит как удар молний, но физического урона не наносит. То, что визуально представлялось как молния, было лишь проявлением вызванной из мира демонов энергии, которая деструктивно влияет на целостность магических конструкций. К сожалению, этого было недостаточно, чтобы полностью уничтожить направленную на меня магическую атаку. Да, молнии, несомненно, ослабляли действие магической техники, но вот если контроль противника был на достаточно хорошем уровне, то ослабление было не слишком значительным. Другое дело магия демонов. Вот с ней мои молнии справлялись куда лучше. Те же иллюзии Роксаны они разрушали сходу, и как бы она ни пыталась укрепить собственные конструкции, они все равно не выдерживали попадания молний. Получается, благодаря развитию знака власти, я получил возможность разрушать магию демонов. Вот только жрала эта печать столько энергии, что проще призвать несколько сильных демонов, чем пытаться переселить магию противника. Впрочем, это все же новая возможность, от которой отказывать тоже глупо, но использовать ее надо осмотрительно. Да и как показывает практика, те же печати призыва раньше у меня жрали куда больше энергии, пока я детальнее не разобрался в этом вопросе и не видоизменил их под свои цели. Единственным непонятным моментом оставалось только само знание этого. Как и с печатями вызов молний был мне понятен на интуитивном уровне. Но ведь до этого я не знал о такой конфигурации печати и что вообще способен на подобное. Влияние это знака власти или что-то иное? К сожалению, Роксана в этом была мне не помощником, и более того, она не видела ничего подобного на эти молнии в исполнении не только лорда Гортвара, к которому была ближе всего, но и у других лордов-демонов. Так что даже теория о том, что в осколках знака власти содержатся какие-то базовые знания, была не так уж однозначна. Да, это, скорее всего, как-то связано, но вот степень полученных знаний и вообще влияние на меня этой структуры, да и вообще, может, существуют осколки не только знака власти Гортвора, а еще и другие. Ведь это тоже вполне возможно, так как никто из демонов, с которыми я общался, не мог мне толком сказать, как вообще возникают эти знаки и кто их придумал. Провести бы несколько экспериментов, чтобы собрать хоть какие-то достоверные сведения, но вот проводить их над собой я по понятной причине опасался, а больше подопытных в округе не наблюдалось. Так что оставалось лишь осторожно изучать новые силы и экспериментировать. Хорошо еще, что большим подспорьем в этом деле были книги Соломона. Древний царь определенно проходил через то же самое, что и я. Слишком много намеков на это было в его записях. Да и сами принципы работы с печатями имели одну основу, пусть у него и был собственный подход к их использованию. В любом случае это можно было использовать для собственного развития, и я уже сделал заказ на черном рынке для поиска остальных томов, которые могли позволить мне лучше разобраться во всем этом. Ну и, конечно, я не забывал посещать Академию магии, чему несказанно была рада Лена. Как оказалось, ей не слишком сильно нравилось добираться до учебы одной, пусть и в сопровождении слуг. Ну или моя жена просто наслаждалась тем, что мы могли какое-то время побыть вдвоем. Все же Арина редко посещала учебу из-за своей занятости с клиниками рода и практикой у дяди. И по этой причине мои жены вообще редко когда пересекались на учебе. У самой Арины с этим проблем никаких не было, так как руководство Академии прекрасно понимало, что Христофор Иннокентьевич Лазарев может предоставить девушке куда больше материала, чем само учебное заведение. Главное сдать экзамены. А каким образом проходила учеба в данном случае, всех мало интересовало. Да и сложно представить, что девушка из рода целителей, которая множество раз помогала своему известному на весь мир дяде, может завалить экзамены. Полдня посвятить только изучению книги Соломона никак не получалось, так как было еще множество дел, которые без моего присутствия было просто невозможно разрешить. Уже назрела проблема с фабрикой, Где изготавливали ткань для комплектов брони и линейку более легкой защиты. Заказов становилось все больше с каждым днем, и теперь производство просто не справлялось с поставленной очередью. Хорошо еще, что директор самой фабрики был полностью за перестройку и вообще добровольно отошел на второй план, занимаясь больше своей управленческой деятельностью, чем решая стратегические вопросы. Мужчина просто не мог спорить с аристократом. Да и стоит признать, что только благодаря мне его фабрика достигла такого уровня и денежных оборотов. Хорошим моментом в этом было то, что я благодаря всему этому смог перетянуть все активы фабрики на себя и теперь мог самолично решать большинство вопросов, которые раньше формально все же требовали согласования с директором. Да и земли вокруг самой фабрики удалось выкупить по приемлемой цене, и сейчас там шла стройка. Благо, с Роговым у меня всегда сохранялся контакт, а тот был только рад поучаствовать в таких крупных проектах, чтобы его фирма стала еще более известной. Вообще, с Алексеем Роговым у нас сложилось довольно плотное сотрудничество. Мне было проще обращаться к конкретному человеку, чтобы решить проблемы со строительством, а ему было хорошо от того, что заказ шел от аристократа, да и сами проекты были довольно масштабными, чтобы потом демонстрировать результаты своей работы остальным. Он помогал мне как с фабрикой, так и с перестройкой купленных клиник, так как многим из них требовался обновляющий ремонт, чтобы соответствовать всем современным стандартам. Помимо этого необходимо было решить проблему с тренировочной ареной, открытие которой было все ближе. Кстати, насчет этого. Там уже работали некоторые зоны, и сотрудники службы уже проходили на них тренировки пока что бесплатно. С учетом того, что они приходили туда каждый день и занимали все свободное время, руководству этой правительственной организации подобное пришлось по вкусу. А значит, вскоре меня может ждать правительственный контракт на предоставление им места для отработки взаимодействий групп-оперативников. Понятное дело, что поиск и сражение с демонами было их не основным направлением, но все же никто не мог отрицать, что подобный опыт позволяет подготовиться в том числе и в противодействии магам-преступникам. Да и многим намного легче было выйти против настоящего монстра, чем причинить вред человеку. Так можно было подтянуть навыки не только непосредственно самих оперативников которые выходят в поле и уже не испытывают никакого пиетета перед человеческой жизнью, но и тех, кто редко выходит, скажем так, на передовую. Ну и самым главным во всем было то, что если служба магической безопасности империи не прикрыла это действие, то значит создание арены полностью одобрено правящим родом, и они приняли такое решение проблемы с просьбами на проведение тренировок с демонами. И это было очень важно. Все же противиться императору и его роду, но это больше похоже на самоубийственный поступок, который не принесет ничего хорошего. Проще уж перебраться в другую страну и начать все там с нуля, но и то не факт, что даже в этом случае меня оставят в покое, если вообще я смогу покинуть империю. Все же у правящего рода есть определенный интерес, направленный на меня, и вся эта поддержка, она обязывает. «Да и не люблю я иметь долги перед кем-либо. В любом случае, пока наше сотрудничество было выгодно всем сторонам, и меня более чем устраивала такая поддержка со стороны императора, что позволяло избавить от множества проблем, которые так или иначе возникли бы. Мало кому может понравиться резко возвысившийся из пустоты рот, но покровительство мешало очень многим влиять напрямую. И в то же время хватало различных мелких проблем, которые не могли указать на непосредственного заказчика всех этих происшествий. С другой же стороны, противники моего рода позволяли Волкову отработать тактики противодействия в самых различных ситуациях, и эти знания пополняли копилку рода, делая нас только сильнее. Именно поэтому я не прошелся карающей дланью по всем моим противникам, хотя в целом и были возможности сделать это, чтобы решить все поползновения в мою сторону. Но это лишь заставило бы всех недоброжелателей действовать более осмотрительно. А значит, добраться до них было бы проблематично. И все же записи атак народа на наши предприятия велись с подшивкой всех необходимых доказательств. Кто знает, когда подобное еще пригодится. В общем, работа шла и шла успешно.